Вечером Кузя сидел на топоре, играл на зубариках. Хлеб, выданный ему к чаю, переплыв в карман слоеного. Есть Кузе хотелось невероятно, но достать было негде. Кузи был самый робкий и забитый из всего второго отделения, поэтому так трудно ему было достать себе пропитание. Другие умудрялись обшаривать кухню и ее котлы, но Кузя и на это не решался. Вся его фигура выражала унижение и покорность, и прямо не верилось, что в прошлом за Кузей числились крупные кражи и буйства. Казалось, что по своей покорности он взял чью-то вину на себя и отправился исправляться в шкиду. Рядом за столом чавкал до тошноты противно Кузин-сламщик Коренев и, казалось, совсем не замечал, что у его друга нет хлеба. «Дай кусманчик хлебца, а!» — робко попросил Кузя у него, но тот окрысился. «А где свой-то?» «А я должен новичку!» «Зачем же должал?» «Ну ладно, дай кусманчик!» «Не, не дам!» Коренев опять зачавкал, а измученный Кузя обратился на что-то, решившись через стол к Слоенову. «До завтра дай, до утреннего чая!» Слоенов равнодушно посмотрел, потом достал Кузину четверку и на глазах всего стола отломил половину и швырнул Кузе. Вторую половину он также аккуратно спрятал в карман. «Эй, постой, дай мне!» Это крикнул Савушка. Он уже давно уплюл свою пайку, а есть хотелось. «Дай мне, я отдам завтра», — повторил он. «Утреннюю пайку отдашь», — хладнокровно предупредил Слоенов, подавая ему оставшуюся половину кузиного хлеба. «Ладно, отдам, не плачь». На другой день у Слоенова от утреннего чая оказались две лишние четверки. Одну он дал опять в долг голодном Савушке и Кузе, другую у него купил кто-то из первого отделения. Тоже случилось в обед и вечером за чаем. Доход Слоева увеличился. Через два дня он уже позволил себе роскошь, купил за осьмушку хлеба записную книжку и стал записывать должников, количество которых росло с невероятной быстротой. Еще через день он уже увеличил себе норму питания до двух порций в день. А через неделю в Слоеновской партии появились хлебные склады. Слоенов вдруг сразу из маленького, незаметного новичка вырос в солидную фигуру с немалым авторитетом. Он уже стал заносчив, покрикивал на одноклассников, а те робко молчали и тут же подтягивали ремешки на животах. Еще бы, все первое и половина второго отделения были уже его должниками. Уже Слоенов никогда не ходил один. Вокруг него юлило подбастрастная свита должников, которому он иногда в виде милостыни жаловал кусочки хлеба. Награждал он редко. В его расчеты не входило подкармливать товарищей, но подачки были нужны, чтобы ребята не слишком озлоблялись против него. С каждым днем все больше и больше запутывались жертвы слоеного в долгах, и с каждым днем росло могущество великого ростовщика как называли его старшие. Однако власть его простиралась не далее второго класса. Самые могучие и самые крепкие, третье и четвертое отделения, смотрели с презрением на маленького шкета и считали ниже своего достоинства обращать на него внимание. Слоенов хорошо сознавал опасность такого положения. В любой момент эти два класса, или даже один из них, могли разрушить его лавочку. Это ему не улыбалось – и Слоенов разработал план настолько хитрый, что даже самые умные деятели из четвертого отделения не могли раскусить его и попались на удочку. Однажды Слоенов зашел в четвертое отделение и как бы скучая стал прохаживаться по комнате. Щепетильные старшие не могли вынести такой наглости, чтобы в их класс, вопреки установившемуся обычаю, смели приходить из первого отделения и без дела шляться по классу. Слоенов для них вообще ничего особенного не представлял, поэтому на него крысились. «Те что надо здесь?» — гаркнул гормоносцев. Слоенов съежился испуганно. «Ничего, цыганок, я так просто пришел. Так...» «А кто тебя пускал?» «Никто». «Ах, никто? Ну так я тебе сейчас укажу дверь, и ты в другой раз. Без дела не приходи». «Да я что ж, я ничего. Я только думал... Я думал, бормотал Слоенов». «Что думал?» «Не, я думал, вы есть хотите. Хочешь, цыганок, хлеба, а? А то мне его девать некуда». Цыган недоверчиво посмотрел на Слоенова. «А ну-ка, давай посмотрим». При слове «хлеб» шкицы оглянулись и насторожились, а Слоенов уже спокойно вынимал из-за пазухи четверку хлеба и протягивал ее громоносцеву. «А еще у тебя есть?» — спросил подходя к Слоенову японец. Тот простодушно достал еще четверку. «На, мне не жалко. А ну-ка дай мне!» — подскочил воробей. За ним повскакали со своих мест мамочка и горбушка. Слоенов выдал им по куску. Когда же подошли Сорока и Гого, он вдруг сморщился и бросил презрительно. «Нету больше». Хитрый паучок почуял сразу, что ни Гога, ни Сорока влиянием не пользуются, а поэтому и тратиться на них считал лишним. Ребята уже снисходительно поглядывали на Слоенова. «Ты вали, забегай почаще», — усмехнулся цыган и, войдя во вкус, добавил. «Эх, достать бы сахаринчику сейчас до да чайку выпить!» Слоенов решил завоевать старших до конца. «А у меня есть сахарин. Кому надо?» Вот это клево, удивился японец. Значит, и верно чайку попьем. А Слоенов уже распоряжался. Эй, Кузя, Коренев, принесите чаю с кухни. Кружку у марфа возьмите, старшие просят. Кузя и куренев ждали у дверей и по первому зову помчались на кухню. Через пять минут четвертое отделение пировало. В жестяных кружках дымился кипяток, на партах лежали хлеб и сакарин. Ребята жесточемно чавкали, а Слоенов, довольный, ходил по классу и, потирая руки, распоряжался. — Шрамайте, ребята, для хороших товарищей разве мне жалко, я вам всегда готов помочь, как только кто жрать захочет, так посылайте ко мне, у меня всегда все найдется, а мне не жалко. — Ага, будь спокоен, теперь мы тебя не забудем, — соглашался японец, набивая рот шамовкой. Так было завоевано четвертое отделение. Теперь Слоенов не волновался. Правда, содержание почти целого класса первое время было для него большим убытком, но зато постепенно он приучал старших к себе. В то время хлеб был силой, Слоенов был с хлебом, и ему повиновались. Незаметно он сумел превратить старших в своих телохранителей и создал себе новую могучую свиту. Первое время даже сами старшие не замечали этого, как-то вошло в привычку, чтобы Слоенов был среди них. Им казалось, что не они со Слоеновым, а Слоенов с ними. Но вот однажды Громоносов услышал фразу, с таким презрением, произнесенную каким-то первоклассником, что его даже передернуло. «Ты знаешь, — говорил в тот же день цыган японцу, — нас младшие халуями называют, а? Говорят, Слоенову служим». «А ведь права они, сволочи! — тоскливо поморщился японец. Так и выходит, сами не заметили, как халуями сделались. Противно, конечно». А только трудно отстать, ведь он, гадюка, приучил нас сытыми быть. Скоро старшие свыклись со своей ролью и уже сознательно старались не думать о своем падении. Один Янкель по-прежнему оставался независимым, и его отношение к ростовщику не изменилось к лучшему. Силу сопротивления ему давал хлеб. Он был старостой кухни и поэтому мог противопоставить богатству Слоеного свое собственное богатство. Однако в тайне Янкель невольно чувствовал уважение к паучку ростовщику. Его поражало то умение, с каким Слойонов покорил Шкиду. Янкель признавал в нем ловкого человека, даже завидовал ему немножко, но тщательно это скрывал. Тем временем Слоенов подготавливал последнюю атаку для закрепления власти. Незавоеванным осталось одно третье отделение, которое нужно было взять в свои руки. Кормить третий класс, как четвертый, было убыточно и невыгодно. Затянуть его в долги, как первый класс, тоже не удавалось. Там сидели не такие глупые ребята, чтобы брать мушку хлеба за четвертушку. Тогда Слоенов напал на третье отделение с новым оружием. Как-то после уроков шкицы по обыкновению собрались в своем клубе побеседовать и покурить. Клубов у шкидцев было два – верхние и нижние уборные. Но верхняя была лучше, она была обширная, достаточно светлая и более или менее чистая. Когда-то здесь помещалась ванна, потом ее сняли, но пробковые стены остались, остался и клеенчатый пол. При желании здесь можно было проводить время с комфортом, а главное здесь можно было курить с меньшим риском засыпаться. В уборных всегда было оживленно и как-то по-семейному уютно. Клубился дым на цвете угольной лампочки. Велись возбужденные разговоры и было подозрительно тепло. На запах шкицы не обращали внимания. Уборные настолько вошли в быт, что никакая борьба халдеек с этим злом не помогала. Стоило только воспитателю выгнать ребят из уборной и отойти на минуту в сторону, как она вновь наполнялась до отказа. Верхний-то уборный и начал слоёнов атаку на независимое третье отделение. Он вошел в самый разгар оживления, когда уборная была битком набита ребятами. Беспечно махнув в воздухе игральными картами, Слоенов произнес. «С кем в очко сметать?» Никто не отозвался. «С кем в очко? На хлеб за вечерним чаем?» Снова повторил Слоенов. Худенький, отчаянный Туркин из третьего отделения принял вызов. «Ну давай смечем раз на раз!» Слоенов с готовностью смешал засаленные карты. Вокруг играющих собралась толпа. Все следили за игрой Турки. Все желали, чтобы Слоенов проиграл. Туркин набрал 18 очков и остановился. «Побей, хватит!» – тихо сказал он. Слоенов открыл свою карту. «Король!» Следующей картой оказался Туз. 15 очков!» – пронесся возбужденный шепот зрителей. «Прикупаешь?» – спросил Туркин тревожно. Слоенов усмехнулся. «Конечно!» «Король!» 19 очков хватит!» Туркин проиграл. «Ну давай на завтрашний утренний сыграем», — опять предложил Слоенов. Толстый Устинович, самый благоразумный из третьеклассников попробовал остановить. «Брось, Турка, не играй!» «Пошел к черту, не твой хлеб, проигрываю!» «Давай карту, Слоенович!» Туркин опять проиграл. Дальше игра пошла лихорадочным темпом. Счастье переходило от одного к другому оторваться, темпераментный Турка уже не имел силы, и игра прерывалась только на уроках и за вечерним чаем. Потом они играли играли и играли. В третьем отделении царило невероятное возбуждение. То и дело в класс, врывались гонцы и сообщали новости. Туркин выиграл у Слоенова 10 паек. Туркин проиграл 5. Уже прозвенел звонок, призывающий ко сну, а игра все продолжалась. В спальне кто-то предупредительно сделал на кроватях отсутствующих чучело из одеял и подушек. Утром стало известно. Туркин в доску проигрался. Он за одну ночь проиграл двухнедельный паёк и теперь должен был ежедневно отдавать весь свой хлеб Слоенову. Скоро такая же история случилась с Устиновичем. А дальше началась дикая картежная лихорадка. Очко, как заразная бацилла, распространялось в школе и, главным образом, в третьем отделении. Появились на день на два маленькие короли выигрыша, но их сразу съедал Слоенов. То ли ему везло, то ли он плутовал, однако он всегда был в выигрыше. Скоро третье отделение уже почти целиком зависело от него. Теперь три четверти школы платило ему долги натурой. Слоенов еще больше вырос. Он стал самым могучим шкиди. Вечно он был окружой свитой старших, из широкого лица его не сходило выражение блаженства. Это время Шкиди особенно памятно. Ежедневно Слоенов задавал пиры в четвертом отделении, откармливая свою гвардию. В угаре безудержного рвачества росло его могущество. Шкида стонала голодная, а ослепленные обжорством старшеклассники не обращали на это никакого внимания. Каждый день полшколы отдавала хлеб маленькому жирному пауку, а тот выменивал хлеб на деньги, колбасу, масло, конфеты. Для этого он держал целую армию агентов. Из-за голода в Шкиде начало разбиваться новое занятие – услужение. Первыми услуживающими оказались Кузя и Коренев. За кусок хлеба эти вечные голодные ребята готовы были сделать все, что им прикажут. И Слоенов приказывал. Он уже ничего не делал сам. Если его посылали пилить дрова... Он тот же находил заместителя заплату, давал кусок хлеба и тот исполнял за него работу. И так было во всем. Скоро все четвертое отделение перешло на положение тунияцев-буржуев. Все работы за них выполняли младшие, а оплачивал эту работу Слоенов. Вечером, когда Слоенов приходил в четвертое отделение, японец скакивал с места и кричал «Преклоните колени, шествует его величество хлебный король! Ура, ура, ура!» — подхватывал класс. Слоенов улыбался, раскланивался и делал знак сопровождающим его Кузе. Кузи поспешно доставал из кармана принесенные закуски и расставлял все на парте. Виват хлебному королю, орал японец, да будет благословенно жратва вечерняя, сдвигая столы, дабы воздать должные питием и явством повелителя нашего. Мгновенно на сдвинутых партах вырастали горы конфет, пирожные, сгущенные молоко, колбаса, ветчина, сахарин, шум и гам поднимались необыкновенные. Начиналась самоделишняя жратва вечерняя. С набитыми ртами, размахивая толстыми двухэтажными бутербродами, старший наперебой восхваляли Слоенова. «Бог! Божок!» — наторвался японец, хлопая Слоенова по жирному плечу. «Божок наш! Телец золотой, румяненький, толстенький!» И, припадая на одно колено, под общий иступленный хохот, протягивал Слоенову огрызок за и умолял. «Повелитель! Благослови трапезу!» Слоенов хмыкал, улыбался и, хитро поглядывая быстрыми глазками, благословлял, мелко крестил сосичку «Ай, черт!» — в восторге взвизгивал цыган. Слава ему пробеть! Носилки королю, на руках нести короля!» Слоенова подхватывали на руки присутствующие тут же младшие и носили его по классу, а старшие, подняв швабры, опахало над головой ростовщика, ходили за ним и ревели дикими голосами «Славься ты, славься, наш золотой телец! Славься ты, славься, Слоенов, молодец!» Церемония заканчивалась торжественным возложением венка, который наскоро скручивался из бумаги. Доедая последний кусок пирожного, японец произносил благодарственную речь.